Глава 10. Огни бетонных джунглей. Прям команда высшей лиги. Любое собственным отражением в зеркале радовался Эдди в новеньком костюме из Тривакса с расширенным функционалом. А это что за девайс? Мужчина с любопытством коснулся датчиков на жестком воротничке, и его голову закрыл легкий и прочный, образовавшийся будто из ниоткуда шлем. А на руках появились перчатки. «Ого! Еще и встроенная интеллектуальная система! Вроде моей калипсо!» Продолжал восхищаться он. «Защита на случай, если там, куда мы отправляемся, видоизмененная атмосфера, или вообще нет таковой». пояснил Томас, который переоделся последним, а в этот самый момент торопливо спускался по лестнице, чтобы присоединиться к остальным. «Как тебе удалось их достать?» — восхитился Дилан. Едва услышав уверенные шаги по ступеням, Эстер, скромно расположившаяся в уголке на диване, невольно подняла глаза на красивую мужскую фигуру в облегающем костюме и замерла, взволнованно сдавив ладони на бедрах. Эта умная ткань со специальными защитными свойствами не скобывала движений и была очень приятной на ощупь. В то же время она так смело подчеркивала фигуру и рельеф мышц или лишний вес, как в случае с Люси, что в этом модном и универсальном костюме девушка чувствовала себя абсолютно голой. Она уже выслушала комплименты, приправленные голодными взглядами от Эдди, Дилана и даже Дарвина, а теперь и сама не могла оторвать глаз от Томаса, желая ощутить, насколько приятно заскользят кончики пальцев по плотной и эластичной ткани на его плечах твердом прессе. «Я заказал их!» Поймав ее краткий, но такой красноречивый взгляд, мужчина напрочь забыл, о чем еще хотел сказать. Последние два дня всеми силами он старался избегать свою белоснежку, убеждая себя в том, что должен сосредоточиться на деле, что это нечаянно проснувшееся чувство только сбивает с толка, мешая рационально мыслить. А наивная Эстер почти наверняка испытывает к нему ничто иное, как банальную благодарность. Они отправляются неизвестно куда, и безопасность всей команды, в том числе и ее, зависит от того, насколько хорошо он все спланирует и организует. Мужчина повторял себе это снова и снова, в надежде поверить. Только сердце без Белоснежки упрямо отказывалось биться. А мысли так и парили по комнатам, всюду следуя за ее легким шагом и копной темных волос, рассыпанных по плечам. «У меня, когда я служил в космическом флоте, был такой же», — ностальгически заметил Дилан и сознанием дело зашел в настройки. украсив свой облегающий костюм классического черного цвета продольными голубыми полосками по бокам. «Под цвет глаз», — пояснил он, расположившись перед электронным зеркалом рядом с Эдди. «Два самовлюбленных павлина на мою голову», — мысленно усмехнулся Том. «Выдвигаемся!» — скомандовал он, окинув всех присутствующих взглядом. «Надеюсь, в таком составе и вернемся». Мелькнула страшная мысль, которую он тут же постарался прогнать, переключившись на Арчи. Ощущая витающее в воздухе волнение, пёс суетливо тыкался мокрым носом в ладонь хозяина. Солнце медленно клонилось к закату, и прогревшийся за день воздух стал заметно охлаждаться. Четыре беспилотника, два из которых были загружены под завязку провиантом, оборудованием и прочими полезными вещами, ожидали на взлетной площадке у дома. «По коням!» — возгласил Эдди, резво махнув в воздухе рукой. Идар подхватил его настроение, подбросив в воздух бейсболку. Синеглазый парень был в таком же костюме из тривакса, как и остальные — Зная, как для него это важно, Том решил не лишать его этого маленького удовольствия и дать возможность ощутить себя полноценным членом команды. Все понимали, что в защитном костюме робот и не нуждался, но новый образ был стройному Дарвину к лицу. Любимую зеленую бейсболку с логотипом Янкис он тоже решил взять с собой на удачу. Следом за Эдди и Дарвином в Скайкар забрался Дилан. «А я рассказывал вам, как Наспор путем генных мутаций вывел на Марсе растение, из которого при правильной переработке получается напиток, ничем не уступающий нашей текиле». Начал он с задором, просияв голубыми глазами. «Подождите, я с вами!» пропищала Люси в припрыжку, преодолев поляну. Веселые байки Хобстера хоть на время отвлекали ее от грустных мыслей о любимом муже и детях. Эстер так и осталась стоять у второго скайкара, поглаживая голову Арчи. Томас что-то забыл в доме и в последний момент вернулся. Странно, но она, в отличие от остальных, не испытывала тревоги, отправляясь неизвестно куда. «Этот мир для меня такой же чужой, как и любой другой. Главное, чтобы ты был рядом», — поймала она себя на мысли, наблюдая за сильным и уверенным мужчиной, пересекающим поляну. Стремительно приближаясь, Томас не сводил с нее внимательного теплого взгляда. «Взлетаем!» — прокричал он, давая Эдди сигнал, чтобы не ждали и поднимались в воздух, тут же приглашая Эстер и Арчи занять свои места. п ё с привычно уселся рядом с хозяином, но Том без лишних слов отправил его на заднее сиденье и, не обращая внимания на ворчливое поскуливание, решительно активировал магнитные ремни. Эстер в этот раз с ремнями безопасности справилась сама, нащупав на боковой панели нужную кнопку и лишив тем самым мужчину удовольствия склониться к ней, вдыхая свежий цветочный аромат ее волос. Скайкар летел навстречу закату, где в оттенках б а г р я н о г о какой-то художник щедро разрисовал небо золотыми всполохами. Девушка откинулась на спинку кресла и улыбнулась уголками губ. подставляя лицо последним ласковым лучам. Но по-настоящему согревали ее вовсе не они. Молчаливый и задумчивый Томас был так близко, что от одного его присутствия в душе все наливалось теплом и искрящимся светом. «Вот ты какой, Томас Донахью! Как самый красивый в мире закат!» — вспомнил он ее слова, нечаянно подслушанные тем утром в Ньюстоуне. и в голове словно взорвался предохранитель. «Да г о р я оно в с ё огнем! Когда, если не сейчас?» — решился мужчина, накрывая руку Эстер своей и медленно переплетая пальцы. «Здесь, где-то между небом и землей, на границе дня и ночи, по дороге в другой мир, он вдруг осознал, что никогда и не был так счастлив, как сейчас». растворяясь в завораживающей зелени ее глаз. Том и не заметил, как, отключив ремни безопасности, приблизился к девушке и притянул ее к себе. Обхватил ладонями затылок, с наслаждением взрываясь пальцами в волосы, и уперся лбом в ее лоб, жадно втягивая воздух. Девушка встретила движение мужчины, глядя ему прямо в глаза. «Эстер!» — хрипло прошептал он в ее губы. «Почему я нашел тебя так поздно?» Прохладные ладошки бережно коснулись его лица, изучая на ощупь мужественный подбородок, высокие скулы и горячую кожу с пробивающейся щетиной. «Мы не выбирали, когда встретиться, но нам хватит и того, что есть», проговорила она прежде, чем ее губы накрыл первый поцелуй. Сначала прикосновения были трепетными и несмелыми, как крылья бабочки. Но вскоре поцелуи стали более нетерпеливыми и настойчивыми, будто эти двое никак не могли утолить всю ту жажду, накопленную за годы одиночества. Пытаясь отдышаться, Томас оторвался от белоснежки, подхватил запылавшую румянцем девушку и усадил к себе на колени. Ее руки тут же обвили его крепкую шею, а голова приятной тяжестью прижалась к груди. «Что же мы делаем?» — проговорил он, всматриваясь в темнеющий горизонт, в то время как его руки сантиметр за сантиметром продолжали изучать ее лицо, прорисовывая линию губ, выводя чувственные узоры на щеках. В этот раз ответом Эстер была счастливая улыбка, которую Том ощутил кончиками пальцев и сохранил где-то глубоко в сердце. Он понимал, что больше не контролирует свой разум и д е й с т в и я что к этому безумию примешивается и всепоглощающая безудержная нежность, а еще не п о д в л а с т н о е мозгу желание обладать ею полностью и одновременно защищать от всего мира». Оставшуюся часть пути Том и его Белоснежка так и провели в объятиях друг друга. В воздухе повисло доверие и безмятежность, заменившая им тысячи ненужных слов. Только заскучавший Арчи не отводил от них пристального взгляда, не понимая, что происходит между хозяином и его любимицей. Пес, как никто другой, хорошо слышал ту трогательную мелодию, которую, не желая расставаться, исполняли их взволнованные сердца. Перед приземлением в бухте Эстер перебралась на свое кресло и пристегнулась. Ни к чему в данной ситуации, когда все напряжены и встревожены, выставлять на показ наши чувства. Это она понимала так же ясно, как Томас, все еще не выпускающий из своей ладони ее ладонь. Едва оказавшись на земле, Эдди дистанционно дал сигнал мультиботу, и круизное судно уже через пару минут поднялось из воды, причалив к берегу. «Умная девочка! Хорошо пряталась, пока папочка не вернется?» — похвалил мужчина свое детище, вышагивая на борт по автоматически выросшему трапу. «Что стоим? Проходим, не стесняемся!» Оглянувшись гостеприимно, пригласил Эд т и остальных. Дилан с интересом двинулся следом, но, услышав позади нечленораздельные звуки, чем-то напоминавшие мышиный писк, вернулся назад и подал руку нерешительной Люси. «С детства боюсь воды и не умею плавать», — произнесла она с ужасом, ступая на узкий мостик, под которым мерно плескались темные волны залива, поблескивая в свете фонарей мультибота. а о п с Решил пошутить х о п с т е р отпустив руку девушки на середине пути. Когда его оглушил пронзительный в и з г он сразу осознал, что идея была неудачной. «Ладно, ладно, держись. Понял, все серьезно». Тут же ретировался он, включив на полную свое марсианское обаяние. «Куда положить вещи?» Поинтересовался Дар, ступив на борт Калипса следом за остальными. В руках парень с легкостью держал огромную коробку, в несколько раз превышавшую его собственный вес. «Смотрю, мой брат уже приземлился, и первым делом поднапряг того, кого смог поймать», усмехнулся Эдди, так и не находя за габаритами груза самого Дарвина. «Идем за мной, покажу, где находится багажный отсек». Покинув скайкар, Эстер направилась к причалу. Без сомнения, она знала, что большую часть земли покрывает вода. Но знать и видеть собственными глазами, вдыхать соленый ветер, что веет с моря, вплетается в волосы и наполняет безграничной свободой — это совсем другое. «Красиво, правда?» Совсем рядом раздался голос Тома, и девушка улыбнулась. «Немного не успели». Огненное солнце уже погрузилось в волны, и этот суматошный день догорает где-то на глубине. Так я думал, когда был ребенком. Признался мужчина, оказавшись еще ближе. И теперь его горячие губы касались ее виска, неизбежно вызывая шествие мурашек по коже. Белоснежка замерла, на мгновение прикрыв глаза и резко вздрогнула. «Нужно торопиться, мы здесь не одни», «Теперь отчетливо чувствую, что за нами следят, и это вовсе не дроны!» Тревожно прошептала она Томасу, и они вместе побежали к мультиботу. «Занимайте с Арчи места, а мы ускорим погрузку!» Успокоил Том, провожая ее заботливым взглядом. Вслед за псом Эстер прошла по мостику и засмотрелась на корабль. Выполненный в серебристых тонах из новомодных материалов и с замысловатой подсветкой по периметру, он казался ей каким-то неземным. Сквозь прозрачный купол над головой в облаках уже начинал проглядывать месяц. «Как же здесь здорово!» — восхитилась она, продолжая осматриваться по сторонам. «Да, недурно!» Поддержала ее Люси, расположившаяся в первом ряду и с интересом изучающая инструкцию к спасательному жилету, который имелся под каждым сиденьем. «Спасибо!» — отозвался приятный женский голос. «Бортовая система Калипса к вашим услугам!» Мужчины заходили и выходили, пронося в багажный отсек все новые вещи. «Я на Марс только с собой не вез». Тихо пожаловался Дилан, проходя мимо с очередной увесистой коробкой. «Не бухти!» Следом за ним показался Том. «От Марса ты знал, чего ожидать, а здесь все непредсказуемо. К тому же мы уже заканчиваем». Выстрел, раздавшийся на берегу, заставил всех вздрогнуть. «Оставайтесь здесь и пристегнитесь!» скомандовал Томас, встретившись с взволнованным взглядом мэстер. И в этот раз она не ошиблась, исследовательские дроны стрелять не умеют. Он и Дилан бесстрашно выбежали на берег, где застали Эдди с поднятыми руками и двух бритоголовых г о р и л которые совсем недавно разыскивали его в Ньюстоуне. Один ствол был направлен прямиком в его голову, второй перевели на Хобстера. «Ты в порядке?» — спросил Тому брата, бегло осмотрев на предмет ранений. «Первый раз промахнулись!» — Гоготнов пояснил Громила с зайчиком на футболке. «Этот!» — ткнул он оружием в Эдди. «Должен мне денег. Мультибота для расчета будет достаточно». «Моя Калипса стоит в два раза дороже!» — возмутился Эд. «Забыл, с кем разговариваешь, красавчик? Если хочешь, можем провести перерасчет!» Снова загоготал Громила, изобразив жутковатую физиономию. «Мое время тоже стоит денег!» «Опустите оружие, и мы все решим, как нормальные люди!» Начал переговоры Том. «Донахью платят по своим счетам. Вам не из-за чего волноваться. У меня есть сбережения, активы». «Валите с лодки! Ты уже соврал нам тогда! Торговаться с вами мы не будем!» «Мультибот наш!» Поддакнул второй, поудобнее перехватывая оружие и переводя его на Тома. То, что произошло дальше, не поддавалось никакой логике. Просто сработал командный дух. «Мы что-то должны сделать!» Переговаривались на борту Эстер и Люси, наблюдая за происходящим со стороны. «Не отдавать же им Калипса!» От вида оружия, направленного на грудь Томаса, Уэстер напрочь отшибла способность здравомыслить, и только сердце заходилось в частом беспокойном стуке, отчего сильно шумело в ушах. «Отвлекающий маневр!» — предложила Люси, с опаской выглядывая из-за кресла. «Калипсо, можешь их чем-то отвлечь? Какой-то резкий громкий звук, спасательный сигнал?» «Легко!» — отозвалась бортовая система, тут же зарядив сигнальную сирену. План сработал, и пары секунд хватило, чтобы Дарвин, которого все как-то потеряли из вида, оглушил одним ударом того, что покрупнее, с зайчиком. А Томас вырубил второго, выхватив из его руки оружие. «Два ствола у нас есть, уже что-то!» Подхватил оружие Дилан. «Может, их стоит связать?» «Оставь, когда очухаются, нас здесь уже не будет». Остановил его Том. Последние вещи быстро перенесли в мультибот. Беспилотники отправили в Нью-Стоун, а нападавших так и оставили отдыхать на травке под звездным небом. Но стоило мультиботу отойти от берега, как фигуры на берегу зашевелились, и самый крупный из них, сердито почесывая шишку, поднялся в полный рост. «Бо, подъем! Что разлегся?» прикрикнул он на своего напарника. «Хорошо успел прикрепить жучок к этому корыту. Теперь далеко не уйдут!» Эстер все еще не верила, что опасность позади. И только когда Томас опустился в кресло рядом с ней, правда, в соседнем ряду, а после поблагодарил девушку за смекалку с сиреной, которая дала им возможность выбраться из передряги, ее немного отпустило. «Погружаемся!» — предупредил Эдди. Управляя своей калипсо, он просто светился от счастья. Прозрачный купол со всех сторон окружила вода, и Белоснежка восторженно запрокинула голову, наблюдая за погружением. «Какая жуть!» — фыркнула Люси, судорожно схватив свою соседку за руку. «Достаточно одной трещины в куполе, и мы все умрем!» Тихо простонала она, рисуя в воображении красочные картины. «На этом корабле никто не умрет!» «Показатели прочности полимерного купола не уступают закаленной стали», включилась в разговор Калипса, и все мужчины снисходительно оглянулись на девушек, понимая, о чем речь. «Вот болтушка!» — обиженно насупилась Люси. «Видимо, никто ее не учил, что совать нос в чужие разговоры невежливо». Мультибот плавно продвигался между затопленными зданиями по улицам Нью-Йорка. В двух из них загорелся свет. и девушки с восторгом прилипли к сфере. «У нас осталось меньше 30 минут», — волновался Томас, сверившись с часами. «Не паникуй, мы уже совсем близко», — с улыбкой отозвался Эдди из капитанского кресла. «Я подумал, немного радости никому сейчас не повредит». Через камеру он увлеченно наблюдал за белоснежкой, очарованный происходящим в тех самых окнах. и с к р е н н е я и отзывчивая, как ребенок с чистым сердцем, всякий раз она не переставала его удивлять. Рядом с такой девушкой и самому хотелось быть лучше. Только кто-то настойчиво хотел испортить праздник, пальнув аккурат по одному из заживших окон. Свет в нем погас, мультибот пошатнуло. «Вот черт! Эти демоны нас догнали! А еще они вооружены до зубов!» Спохватился Эдди, переключаясь на ручное управление. е п р и д ё т с я прокатить их по городу, а как оторвемся, вернуться к заданной точке!» Мультибот набрал скорость, выполняя под водой немыслимые пируэты. Пролетавшие мимо здания сливались в одну полоску и кружили голову. «Мамочки!» пропищала Люси, медленно сползая по креслу, но так и не отпуская из захвата руки Эстер. «Как он различает, куда двигаться на такой скорости?» Этот вопрос волновал не ее одну. Только Дилан скорее восхищался навыками своего нового друга, удивляясь, почему пилот такого уровня не руководит космическими истребителями, а с е л на Земле. Тома, зная о выдающихся способностях брата, испытывал абсолютное доверие, когда тот был у штурвала. поэтому сейчас, встречаясь с растерянным взглядом Эстер, пытался всячески поддержать и поделиться своим спокойствием. «Вроде оторвались. Время!» — уточнил Эдди, погасив сигнальные огни и переводя дыхание. е 15 минут. Возвращаемся к пункту назначения. Должны успеть!» — заверил он, подкидывая одной рукой кинестетический шарик. Теперь стремительный мультибот не летел, а крался от здания к зданию, как затаившийся ниндзя. «Пять минут!» — напомнил Том, вглядываясь в темный, затопленный город за сферой. «Что, если там ничего нет, и все это напрасно?» — не отпускали его сомнения. «Полночь!» — произнес, наконец, Дилан, переводя вопрошающий взгляд на Эда. «Я ничего не вижу. Ты уверен, что это было здесь?» «Уверен!» — пробурчал Эд, нервно сжимая и разжимая измученный шарик. «Нужно немного подождать!» В воздухе повисла тягучая тишина, когда каждая секунда длится целую вечность, а дыхание кажется слишком громким и раздражающим собственный слух. «Я идиот! Здесь ничего нет!» Не сдержался Томас и нервно рассмеялся, растирая собственное лицо ладонями. Все невольно оглянулись, рассматривая в тусклом свете салона, накрывшее их лидера отчаяния. Но лай Арчи заставил всех повернуть головы в другом направлении, туда, где из небольшой точки в пространстве на стене здания образовался светящийся круг. За доли секунды он достиг приличных размеров, куда и мультибот смог бы проскочить. «Аллилуйя!» — радостно закричал Эдди, плавно разворачивая корабль в сторону стены здания. Резкий толчок заставил всех вцепиться в ручки кресел и поблагодарить магнитные ремни, предотвратившие падение на пол. «Попадание в сферу! Повреждение 2%!» — прокомментировала к а л и п с а «Все-таки догнали!» — п р о с к р и п е л зубами Эд. «Надеюсь, в эту дыру они за нами не полезут!» — выдал капитан, и мультибот на скорости вошел в светящийся круг в стене многоэтажки. Света было так много, что он ослеплял и пугал одновременно. Только чуть позднее стал различим огромный туннель, по которому мультибот несло на невероятных скоростях. как по какой-то гигантской сияющей трубе в аквапарке. Но любая труба имеет свойство заканчиваться, так и корабль в какой-то момент с хлюпающим звуком выплюнула из этого портала. Когда загорелся свет, никаких зданий вокруг уже не наблюдалось. «Поднимайся на поверхность! Посмотрим, где оказались!» Первым пришел в себя Томас, неверящим взглядом осмотрев комнату. Глубина чуть больше д е с я т метров. Прозрачный купол уже через минуту вынырнул из воды, а вокруг в темной ночи раскинулся сияющий голубыми огнями город. Калипсо, проверь показатели за бортом. Температура воздуха 19 градусов. Незначительно повышены концентрации неона и гелия, но состав вполне пригоден для дыхания. Люблю тебя, моя девочка. Открывай сферу. Все, за исключением Люси, отстегнули ремни и поднялись в полный рост, толпившись в проходе и рассматривая с открытыми ртами мир, в котором каким-то чудом оказались. Томас нащупал ладошку Эстер и незаметно сжал в своей руке. «Где мы? Не узнаете?» — искренне удивился Эдди. «Мы посреди водохранилища в Центральном парке Нью-Йорка, и в этой реальности его не затопило!» Мужчина вскинул в небо руки. «И террористы этот мир обошли стороной», — заметил Дилан. «Башни-близнецы так и стоят на месте, где положено». «Господи, да я с самого рождения мечтал здесь оказаться!» Радостно кричал Эд, безнадежно растрепав свои волосы. «Калипсо, врубай для атмосферы нашу любимую с Джей-Зи и Алишей Кейс!» Скомандовал он, направляя мультибот к малюсенькой пристани, которая только и подходила для того, чтобы кормить уток. Тишину над озером разорвали ритмичные биты, и приятный мужской голос живо поведал всем свою историю о юности, проведенной в этом мегаполисе. А на припеве «Любовью к необыкновенному городу» всех разом заразила девушка. Нью-Йорк. Из бетонных джунглей, где рождаются мечты. Нет ничего невозможного теперь, когда ты в Нью-Йорке. Эти улицы подарят тебе доселе неведомые ощущения. Городские огни вдохновят тебя. Давайте поприветствуем Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк». Взволнованная Эстер уже не стесняясь прижималась к Тому. Все были настолько поражены происходящим, вглядываясь в мерцающий голубым сиянием город, что до них двоих никому не было дела. Вокруг, круче, чем перед Рождеством, светилось абсолютно все. Трава, деревья, лавочки, гигантские здания, в которых не горели окна. Но они сами выделялись на фоне темного неба, словно и с полины, прорисованные люминесцентными красками. Едва музыка отзвучала, над водоемом прогремел выстрел. Встревоженные птицы окончательно проснулись и воспарили в небо. Все дружно оглянулись и замерли. «Похоже, террористов мы привезли с собой!» Неожиданно громко выдала Люси, растерявшая остатки страха после подводного погружения. Небольшое судно, которое о казалось компактным и даже крохотным по сравнению с круизным мультиботом «Эдди», вполне уверенно приближалось. Из него выглядывал тот самый громила с базукой, которого Дарвин неплохо уделал часом ранее. «Интересно, откуда у этого отморозка доисторический да гранатомет?» — удивленно прошептал х о п с т е р «Меня больше интересует, как он собирается его использовать». Так же тихо ответил Эдди. «Куда ты нас завел, чертов Донахью? Что это за д о л б а н ы й Диснейленд?» Злобно прорычал Громила, одним движением своей бритой б а ш к е о чертив окрестности. «Мы в параллельном мире, в Нью-Йорке, который еще не затопило!» Выступил вперед Томас, загородив своим телом Эстер. «За идиота меня держите!» Гневно прокричал он, и на фоне наступившей тишины грубый голос звучал особенно доходчиво, так что всех разом передернуло. «Спрашиваю снова и советую поторопиться. Время пошло. Три, два...» «Зиги! А это что за фигня?» Перебил его напарник, заметив стремительно приближающийся белый огонек в темном небе. Все, кроме упрямого громилы, замерли, не представляя, чего ожидать. «Заткнись, Боб! Сколько раз просил меня не перебивать! Снова портишь веселье!» «Молчу, молчу, но это хреновина все ближе! Ты бы хоть посмотрел, мало ли что!» Эстер на мгновение закрыла глаза, прислушиваясь к своим чувствам, но ощущала лишь странную пустоту. «Вам не кажется, что даже для ночи в этом огромном городе слишком тихо?» Заговорила она шепотом. «Словно все вымерли!» Подхватил ее мысль х о п с т е р дотянувшись рукой до пристани и мазнув пальцами по сияющей поверхности дощечек. «А эффект люминесцентного свечения дает не что иное, как та самая голубая дрянь из метеоритов!» «Только здесь она уже расползлась по всей планете!» «Пригнитесь!» — вовремя прокричал Томас, потому что стоило небольшому округлому беспилотнику, испускающему неприятные слуху высокочастотные сигналы повиснуть над озером, как из него вылезли два ствола, начавшие обстрел. «Базука пришлась кстати!» Агрессивно настроенный беспилотник одним ударом разнесло в щепки. «Твою мать! А ведь это могла быть и моя Калипса!» Глубокомысленно подметил Лэдди. «Что вы там говорили про параллельный мир?» Уже мягче заговорил Громил а з и г и с такой легкостью повесив на плечо грозное оружие, словно это детский рюкзачок с единорогом. «Выкладывайте вашу дебильную версию!»